и подвешиваю на нее мясо. Соболь капкан обойдет, нюх-то у него, ой-ой-ой, какой вострый. Приманку хватит, а проволоку-то не разорвешь. Он начинает злиться, вцепится в мясо, мечется из стороны в сторону, но и наступит на капкан. А есть еще и другой способ. Он, когда в капкан попадается, бьется в нем, от страха мочится. Кроме того, на снегу кровь, запах пота и шерсть. Я этот снег, бывало, деревянной лопаточкой сниму и рассыплю около других капканов. Соболи, они охотчи до того места, где другой повозился. Тут он, голубчик, и попадается. Абсолют словно помолодел. Глаза его зажглись тем особенным огнем, который сразу же выдает людей авантюрного склада характера рыбаков, охотников, путешественников. Забыв про принципы, старик еще раз подлил в стаканы себе и журналисту. Лена заметила, что отец, несмотря на отступление от темы, слушает Абсолюта с неподдельным интересом. Мужчины выпили, и старик продолжил свой рассказ. «Конечно, капканы — это хорошо, но и с ружом я неплохо хаживал. А почему же приманку лайки не берут? Не попадаются в капкан или в ловушку?» — поинтересовалась Лена. «Это просто». Молодую лайку нужно затолкать в петлю ловушки, прижать ногой и душить, пока не напугаешь раз и навсегда. Но это же жестоко, — возмутилась Лена, — мучить беспомощного пса. А лучше, чтобы он в капкан угодил и там мучился. «Думай, что говоришь, девонька», — рассердился старик. «Они эти уроки быстро запоминают». Абсолют глянул на гостей, дескать, не в тягость ли его байки? «Сейчас я вам интересный случай расскажу», — продолжал старик. «В восьмидесятом охотничал я километрах в ста отсюда, и был у меня пес по имени Иртыш, сообразительный, трудяга каких поискать. Получилось так, что Соболь от нас через дупло ушел в полый ствол громаднейшего кедра вверх и затаился. Иртыш полез за ним, а на вершине — толстенный развилок». Я по голосу слышу, в него ушли. Потом ртыш заскулил и замолчал. Всю ночь, а мороз лютый был, валил я топором этот проклятущий кедр. Уже к утру рухнул он, гнилой развилок клопнул, и мой ртыш вывалился бездыханный, а за ним мертвый соболь. Задавил его все-таки пес. Я думаю, гнилая труха осыпалась и завалила ртышу выход. Долго я его растирал, в нос дул, Делал даже искусственное дыхание. И что ж, ожил. Сначала, правда, обеспамятил. Норовил в огонь броситься. А потом прошло. Я с ним еще три года Соболя добывал, пока его сосед мотоциклом не переехал. Я тогда этого живоглота чуть не пристрелил. Но Эртыша не вернешь, а после него у меня лучше собаки и не было. Дед вздохнул, затянулся цигаркой. Нелегко дается охотнику соболёк. Более пяти месяцев в избушке живешь один. С собакой да сам с собой разговариваешь, чтоб человеческий язык не забыть. «Наверное, вам за это неплохо платили?» — спросил Максим Максимович. «Да как сказать. По старым деньгам — 1200 за шкурку. Это в зависимости от качества, конечно. А по новым — до 70 и больше». А теперь посчитайте, сколько на шубу таких вон шкурок надо, и сколько она по нынешним ценам стоить будет. Особо ли все меньше и меньше становится?» Старик шумно прихлебнул из кружки, взглянул на гостей. «Может, хватит вас по побасками кормить? Чует мое сердце, вы неспроста ко мне пожаловали. Старых охотников и в поселке хватает. Выкладывайте, зачем вам абсолютно понадобился». Максим Максимович придвинул к старику мальбора. «Попробуйте моих». «Ну нет», — старик решительно отодвинул сигареты. «У меня свой самосад, до да самой задницы пробирает». Абсолют скрутил внушительную козью ножку, задымил, как паровоз. В нескольких словах отец объяснил, что его интересует пропавший караван с приисковым золотом. И если что-то Степану Тимофеевичу известно... «Может, хотя бы примерный маршрут?» «Ну, знаешь, мил человек, дед весь подобрался, глаза его настороженно блеснули».